Глава 3. Империя Оствер, Грасс-Анха, 15 мая 1407 года. О моем назначении на должность советника по особым поручениям, при особе его императорского величества, объявили на следующий день после нашего разговора с Марком. И сказать, что это вызвало фурор, не сказать ничего. Был обычный приём, такие устраиваются по десятку каждый месяц. Окружённый гвардейцами император восседал на троне, а справа от него стоял хмурый канцлер. Дворяне, купцы, жрецы, маги и военные, в основе придворная шушера расположились в большом тронном зале. Сотни людей смотрели на государя и перешёптывались. Для них Всё происходящее не более и чем повод засветиться возле трона и отметиться в столичной тусовке. Как же, ведь они свидетели исторических событий, и об этом можно рассказывать на светских мероприятиях провинциалам. Поэтому наглашатае, в которые зачитывали новые указы, никто не обращал внимания. Если было что-то серьёзное, об этом узнавали заранее, и все дела решались не здесь, а в уютных гостиных. пыльных канцелярских комнатах, личных кабинетах и полевых шатрах. Это понимали все присутствующие, и они оживлялись лишь тогда, когда к императору допускались просители. Вот и в этот день всё как всегда. Сначала глашатай зачитал указ о назначении пожизненного пансиона для престарелого генерала Битвойза. бывало во военачальника, всю свою жизнь охранявшего восточное побережье Мистира. Затем был указ о новых налогах для добытчиков серебра и золота, а также указ о пересмотре таможенных сборов на архипелаге Гиринар. Далее короткий перерыв, и пошли просители. попасть к императору на приём может далеко не каждый. Это честь и привилегия, за которую люди порой годами дерутся, интригуют и подтискивают друзей. Просителей вообще никто не любит, и чтобы пожаловаться лично императору или обратиться к нему за помощью, простой смертный должен пройти через добрую сотню инстанций или иметь хорошие связи в купе с весьма толстым кошельком. Поэтому до финиша и заветной цели доходили очень немногие. И на этом приёме таковых было всего 3 человека. Вдова майора Матео Сакурада, просившая пристроить её детей в военный лицей. Майор, фамилию которого я слышал впервые, никогда не выделялся, самый обычный вояка из Ишими Барцев, без магических талантов. Следовательно, его детям ничего не светило. Нет смысла оказывать протекцию, ведь военные лицеи это вотчина Отверского дворянства. Но мать желала обеспечить своим детям хороший старт и не жалела для этого ни сил, ни времени. Она упорно шла к цели, добралась до самого императора, и Марк гарантировал её сыновьям устройство в военный лицей. Однако это ничего не значило. Пройти обучение в закрытом учебном заведении могли только очень сильные люди, имевшие подпитку из дольнего мира. А значит, дети покойного Сакурада вылетят ещё с первого курса. Впрочем, кто знает, возможно, они выдержат все испытания и станут настоящими имперскими офицерами. После офицерской вдовы появился купец, который утверждал, что его ограбил компаньон, и суд не может разобраться, кто прав, кто виноват. Он требовал справедливости, и государь, посмотрев на канцлера, велел ему с этим разобраться. Наверняка торгож был подставным. Так случается, что на приёмы приглашают специально подобранных людей с простой и понятной историей. Император брал их под защиту, и вскоре наступало торжество справедливости. Виновных находили и наказывали, а пострадавший получал своё имущество или моральное удовлетворение, а потом всю жизнь громко прославлял правителя. И купец Суди по всему был из этой категории. Последний проситель оказался странным старикашкой, Потёртый жизнью и сразу видно, что не богатый человек, с бегающими глазками, некто барон Частер из Эверсдена. Он утверждал, что знает о местонахождении древнего клада и готов отдать его лично императору. Чушь, конечно. Знал бы барон про сокровище, давно бы его раскопал и жил бы в своё удовольствие. А тут зачем-то ему понадобился император. Дурость. Не станет Марк тратить на эту чепуху время, и я оказался прав. Государь перепоручил старика заботам канцлера, и гвардейцы, обступив барона, вежливо, но настойчиво выпроводили его из тронного зала. Просители закончились, и снова появился глашатай. Как это водится, присутствующие не обращали на него внимания, и он спокойно, без надрыва Зачитал указ о назначении графа Уркварта Ройха Ваирского, протектора Севера и личного вассала императора, на государственную должность советника по особым поручениям. И сначала никто, кроме Тайры Руге, не понял, о чем речь. Но затем, когда пришло осознание, что при дворе императора появилась новая должность, тронный зал наполнился гулом голосов и перешёптываниями. Все спешили обсудить новость, и пару человек даже переместилось поближе к выходу, чтобы первыми донести в столическое общество горячую новость и на один вечер стать звездой какого-нибудь салона. Но охрана, естественно, никого не выпускала, а дворецкий, как ему и положено, представительный мужчина в позолоченном костюме, стукнул по мраморному полу длинным жезлом, и его голос прокатился над гулкими сводами тронного зала. Прошу соблюдать тишину. Народ притих, и Марк Анха приподнял правую руку. Граф Ройха, подойдите. Под взглядами столичной элиты и придворных, чувствуя их зависть, злость и непонимание, я вышел в центр зала и ровной походкой направился к трону. Прошёл ровно 50 шагов и замер перед возвышенностью, на которой находился Марк. После чего снял шляпу, взмахнул ею и слегка поклонился. "Граф Ройх, к вашим услугам, ваше величество." Вы принимаете новое назначение, граф, услышал я. Почту за великую честь и постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие. Ваше место по левую руку от меня. Снова накинув шляпу, я прошёл мимо гвардейцев чёрной свиты, которые знали, кто таков граф Ройха. Ощутил их молчаливую поддержку и занял место возле трона. Вот так я официально вступил в должность. Приём продолжался. Глашатай зачитал указ о награждении отличившихся на фронтах имперских офицеров и приказ о создании Восточного флота, который предназначен для высадки на берега Сира и обороны имперского побережья. Формирование крупного военно-морского соединения с немалым количеством отменной пехоты скрыть от вражеских шпионов было невозможно, и началась акция прикрытия. Экспедиционные силы генерала Юлия Фара назвали Восточным флотом, а весь командный состав кораблей начал получать карты Асира. И пока морские офицеры обсуждали, куда именно будет нанесён удар, а пехотные изучали тактику ассиров, командующий готовился к походу через океан. В общем, полный порядок. Придворным позволили разойтись, тронный зал опустел, и Марк повернулся ко мне. Ты готов? Разумеется, его интересовало, смогу ли я атаковать Канимов или откажусь от этой рисковой затеи, но рядом находился канцлер, который наблюдал за нами и говорить откровенно он не мог. Всё готово, мой император, ответил я. Действуй. Воля императора закон. Я приложил к груди крепко сжатый кулак и, придерживая черный и рут левой рукой, направился к выходу. Через полчаса я был дома. Ламия отсутствовала, видимо, задерживалась у госпожи Кэри Ириф. Тарапай и Айнур не появлялись. До вечера время имелось, и через магического связиста я вызвал Баалу Керна, который отозвался сразу. «Керн на связи!» — услышал я. — Это Ройха. Что с выдвижением боевых групп? — Они на месте. Как вы и приказали, начинаем ровно в полночь. — Сбоев нет? — Все отлично, господин граф. — Что у нас? Новые нападения противника были? — Так точно. Отряд рейдеров герцога Куэха Кавейр попытался пройти лесами и выйти к Шан Кэмету. Но их перехватили оборотни и дружинники. Рейдеры боя не приняли и отступили. Кроме того, в предгорьях Астамалаш, где находился посёлок Каторжников-золотодобытчиков, замечены егеря Канимов. Они искали поселение, но не дошли до него несколько километров. А также замечены наблюдатели, которые присматриваются к вашей резиденции на Данце. Это всё. Это основное, остальное мелочь. Хорошо. Как там Каис? Ваша супруга в храме у Лиракойны молится, сын под опекой сестёр и нянек. А Трори? Отдыхает у любовницы на Ясеневой улице. Ясно. Операцию продолжаем. Вместе с Юри Сховиком держите работу боевых групп под контролем и соблюдайте осторожность. Не извольте беспокоиться, ваша милость. Отбой. Я отослал магического связиста, налил себе немного вина и подошёл к выходящему в сад окну. Пока всё шло по разработанному мной и отере плану. Противник наносил пробные удары по моей системе, собирал информацию и копил силы. А мы приготовили к нему ответку. убивать родню герцога и похищать его близких, пока не станем. Наша вражда ещё не выплеснулась за определённые рамки, и между нами нет кровной вражды, при которой все способы хороши. А вот заставить Канимов взвиться на дыбы мы можем, и первой нашей целью станут раскиданные по стране банки великого герцога. Свои деньги, 2 миллиона монет, я уже вывел, так что беспокоиться нечего. Пускай другие беспокоятся, когда филиалы банков заполыхают. И хотя полностью разрушить их финансовую систему не получится, с чего-то надо начинать. И удар по репутации это серьёзно. Быстрое нападение на охрану, поджог при помощи зажигательных смесей и магических энергокапсул, а затем отход. Этим займутся люди с ховика и богуча. Они справятся. А мы с вами посетим столицу Канимов, славный Йонар, где этой ночью великий герцог празднует очередную славную победу своих войск на восточном фронте, и тоже отметимся. В дверь постучали, и, обернувшись, я сказал: "Войдите". Сначала появился Нерех, а за ним седобородый, добротный мужик в кожаном поддоспешнике и кортом на боку. Разрешите, спросил сотник. Проходите. Они остановились передо мной. Располагаться удобней я им не предлагал, поскольку разговор планировал короткий и сразу перешёл к делу. Ты, старейшина Эбин, я кивнул бородачу. Да, Роланд Эбин, он кивнул. И ты возглавляешь гэмицких партизан? которые продолжают воевать против ассиров и ассилков. Так и есть. Мне не все подчиняются, но многие. Добро. У меня для вас есть работа. Мы не наёмники и никому не служим, старейшина покачал головой. Но жить как-то надо, и вам, насколько я слышал, нужно много. припасы, амуниция, снаряжение, деньги, магические зелья и гранаты. Разве не так? Вам верно доложили. Мы испытываем нужду. Раз так, беритесь за работу. Я предлагаю вам прогуляться по тылам противника. Это вы умеете, и за работу вы получите от меня поддержку. Что именно нужно сделать и куда сходить? Деревушку Афраим на берегу Малой Уосты. Знаешь? Бывал в тех краях когда-то. А рядом храм Ерина Война. Да, помню. Там теперь развалины. От разрушенного святилища надо подняться в горы к Мертвому озеру и забрать то, что я там когда-то оставил. С вами пойдут оборотни и несколько ваших земляков из моей дружины. отказа не приму. Ты уже знаешь о месте назначения. Я понял. Груз тяжёлый? Нет. И что дадите за это? А в чём самая большая потребность? В целебных зельях. Много людей гибнет без помощи магов. Dam сотню склянок перед выходом в рейд и пару тысяч эфиров после возвращения. Ещё одежда нужна и продовольствие. Подумаем над этим, когда дело сделаешь. Договорились? Старейшина ответил не раздумывая: "Согласен. Тогда жди сигнала. Зелье и своего человека пришлю завтра. Выход отряда послезавтра". Нерех и старейшина ушли. Снова я остался один, но ненадолго. Появилась Атире. И мы начали готовиться к прогулке в город Канимов. Пока собирались, наряжались и меняли внешность, наступил вечер. Пора выдвигаться. Но перед этим, вместе с Ламией, я подошёл к зеркалу и усмехнулся. Она стала жгучей тридцатилетней брюнеткой, на несколько сантиметров выше своего роста. Не красавица, но симпатичная. По внешнему виду дворянка или любовница богатого аристократа. Одета девушка в тёмно-красное платье чуть ниже колен по последней столичной моде. На ногах чёрные чулки и туфли-лодочки. На руках дорогие изящные кольца из белого золота, на груди ожерелье из крупных жемчужин в оправе из серебра. Сегодня ведьма баронесса Белинда Эшлив Личность известная, и любой житель города Адельбург узнал бы её и подтвердил, что это именно она, бывшая фаворитка герцога Фердинанда Аделя. Что касательно меня, то образ попроще. Стройный брюнет, волосы длиннее, чем я обычно носил, и они заплетены в толстую косу. Кожа темнее, нос крупнее, Глаза слегка косые, с тёмным зрачком. Я типичный потомок ишими барцев и одет в зелёный мундир егерей семьи Канимовых с нашивками лейтенанта. На широком ремне короткая сабля и кинжал. Ламия постаралась, изменила мой облик до неузнаваемости, и заклятие наложила крепкое, далеко не всякий чародей сможет разглядеть истинный облик. Да и то, если станет проверять цели направленно. Как раз то, что мне сейчас нужно. И если верить документам, я лейтенант Диор Эмет из тылового 9-го конно-егерского полка. В общем, придраться к нам сложно, особенно учитывая тот факт, что настоящий лейтенант Эмет и его двоюродная сестра баронесса Эшлиф В это самое время находились в одном глухом месте. Выбраться оттуда было весьма проблематично. Если быть точнее, пару дней назад, направляясь из Адельбурга в свой замок, они были похищены разбойниками и теперь сидели в подвале. Разбойники, конечно же, ряженые и выкуп их не интересовал. Так что вскоре баронессе и лейтенанту дадут убежать или прикончат. В данном случае многое зависит от обстоятельств, но это уже другая история. По мне, так пусть бегут, большой роли это не сыграет. И если мы вернёмся из Йонара без хвостов, я прикажу ребятам Богуча освободить пленных. Баронасса, галантно поклонившись и щёлкнув каблуками начищенных сапог, я протянул вельми руку. Лейтенант Алимес слегка присела и протянула мне ладонь переглянувшись мы прыснули от смеха и покинули дом за нами присматривали это само собой и рядом с особняком крутились агенты сразу нескольких шпионских сетей но если мы к демонам подходили незамеченными то неужели не можем оторваться от обычных людей конечно же это не проблема Империя Оствер. Йонар, 15 мая 1407 года. Из особняка мы выехали в закрытой карете и покинули её через 3 квартала. Выскочили на ходу, нырнули в сквер и через него вышли на соседнюю улочку, где нас ожидал наёмный экипаж. За нами никто не следил. Всё внимание агентов было приковано к дому и карете с гербами Ройхо. и мы ещё пару раз сменив экипажи направились к телепорту очередь оказалась небольшой и вскоре чародеи отправили нас в Йонар на побережье Исарийского моря уже было тепло здесь весна началась гораздо раньше чем на севере и снова взяв экипаж мы прокатились через стотысячный город и оказались в замке великого герцога Этим вечером вход был свободный для всех благородных, а люди, чьи лица словно маскарадные маски, я и Ламия на себя примерили, как и все вассалы герцога Аделя являлись подданными семьи Канимов. Так что проблем с проходом не возникло, тем более что Боранессу и лейтенанта знали. Основное торжество проходило прямо во дворе замка. Фера Канем устроил пир на свежем воздухе, дабы гости могли увидеть подготовленную артистами его личного театра постановку. Название незатейливое — «Победитель демонов». Естественно, победителем числился не какой-то там Урквартройха, не Граф Тигаль и даже не Гай Куэха Кавейр. А лично великий герцэг собственна вручную уничтоживший целую орду драконидов и несметное количество баранаголовых. Что поделать? Числавия и зависть есть такие грешки у старшего канима. Для постановки создавался специальный антураж. Столы и лавки грубые, словно на войне, приколоченные к пивным бочкам доски. Внутренние стены увешаны трофейными знамёнами и оружием. Слуги разносили напитки и еду в имитации кожаных доспехов. В углу коновейс и боевые жарепцы тяжёлой кавалерии. А на самом видном месте большой помост, где кривлялись шуты в форме васлайских воинов. И рядом стол великого герцога, под которым небрежно валялись черепа демонов. При этом самого хозяина не было, праздник находился в самом разгаре, и первое действие представления только что окончилось — антракт. В общем, мы прибыли вовремя. Многие гости уже подпили и на нас внимания не обращали, хотя знакомые лица мелькали. Например, я увидел Рагнара Каира и его жену Инну, а потом Гая Куэха Кавейр и Томаша Смела. хотя даже столкнесь мы лицом к лицу, они бы меня не узнали, и это хорошо. А вот друзья лейтенанта и баронессы пару раз нас окликали. Опасный момент, ибо поддержать с ними долгую беседу мы бы не смогли. Однако всё обошлось. Попыток схватить меня и ламию за руки, а затем проводить к друзьям, никто не предпринимал. Слуги проводили нас и усадили на свободные места, не в самом конце у ворот, но и не в начале, возле театрального поста. Мы расположились примерно посередине, согласно нашего положению в обществе. Нормальная позиция. Присев, я познакомился с соседями, мелкопоместными дворянами из окрестностей Йонара. Взял протянутый слугой Кубок вина поднял его и произнёс тост за великого герцога, за победу и силу остверского оружия. Меня поддержали, и воздух вздрогнул от здравиц. Слава великому герцогу! Слава нашему защитнику и покровителю! Да живёт он 1000 лет! Кто был рядом, выпили и закусили. Затем мы снова пили и опять закусывали, до второй части представления. Антракт закончился, актеры вышли на сцену, а великий герцог вернулся к гостям. Судя по веселому виду, Фера Канним был в прекрасном расположении духа, и я его понимал. Не встречая сопротивления, войска великого герцога заняли горные крепости, вышли к восточным отрогам Агнея и вступили на территорию Вослая. Вдача демонов отступали, словно заманивали армию имперцев. Однако продолжать наступление великий герцог не спешил. Несмотря на свою спесь, он человек не глупый и захватив пару городов, начал крепить оборону. Кайнем собирал трофеи и строил укрепления, а демоны в это самое время при помощи пиратов и наёмников полностью взяли власть в столице республиканцев, и Барахшин провозгласил себя королём. Не больше и не меньше. И пока на северном участке восточного фронта наступило затишье, Фераканим праздновал и наслаждался жизнью. А чего не попраздновать? Лавры победитель себе приписал и доволен. Про меня забыли, словно и не проливали моей войной кровь на востоке, точно так же, как про старого графа Тигаля и других северных дворян. Нехорошо. Лично мне слава безразлична, и до орденов, медалей я не особо жадный, но справедливость для меня важна. Недаром соответствующая ирония является моим гербом. Тем временем на помосте началось действие. Три десятка артистов в доспехах из боевым знаменем Канимов вышли с одной стороны, а с другой появился демон два человека один на другом, прикрытые костюмом. Монстр получился страшный: лохматая шкура, козлиные ноги и рогатая башка с огромными клыками. Демон же мол чёрный двуручный меч с косыми запилами по всему клинку. Ясное дело из дерева. Взмахнул им и с одного раза сбил трёх человек и закричал: Я несу смерть роду людскому. Мне нужны ваши сердца и кровь. Жаждет мучить меня, и только красная руда утолит её. Покоритесь и станьте рабами. Только этим вы продлите свою жизнь, никчёмные людишки. Наверное, над голосом немного самую малость поработали чародеи. Даже мне стало жутковато, а Ламия занервничала, цапнула со стола нож, но быстро опомнилась, поняла, что опасности нет, и вернула его обратно. А что уж говорить о гостях, большинство из которых обычные мирные дворяне и войны никогда не видали. Они были в шоке, особенно дамы, которые, пугаясь, приникли к своим кавалерам. Эффект хороший, а действие продолжалось. Под натиском демона артисты войны стали отступать. И тут появился герой, конечно же, в плаще с гербом Канимов, который по задумке театрального режиссёра сыпанул стихами. Славлейщи темнотой коварной покрылись небеса востока, и адский враг уж близок. Клыки острейшие оскалил демон, как тями воздух режет страшный супротивник, и крови человеческой он жаждит нас страх сковал и слабость одолела но отступить нельзя империи вернейшие сыны воопрянем духом и сразим его каким бы страшным демон не был вперёд воители мои не отступают храбрые остверы «За герцога великого и честь, острейшие клинки вы обнажите!» Все это прозвучало с пафосом и опять же с маленькой добавкой магии. Поэтому получилось неплохо, и на сцене началась битва. К демону присоединилось еще несколько рогатых монстров, а к острерам полусотня пехотинцев и пара магов. После чего пошло постановочное Месилова и Рубилова. Работали профессионалы, акробаты и местные каскадёры. Так что было много падений, хлёстких ударов, словно в индийском кино, разлетающихся в клочья доспехов, крови, дыма и магических вспышек. Смотреть было интересно, даже очень. Однако мы пришли не за этим, и Ламия, толкнув меня в бок, прошептала: "Пора". Действительно, момент самый подходящий. Великий герцог, чародеи и его личные охранники здесь. Караул пялится на представление, которое продлится не меньше двадцати минут до следующего перерыва. Слуги крутились возле столов. В жилых комнатах замка должно быть безлюдно. Шансы проскочить в покое Фера Канема очень хорошие. А значит, необходимо двигаться. «Встаем!» — прошипел я, и ламия поднялась. Она пошатывалась, и я её поддерживал. То ли дама перепила, то ли слишком бурно реагирует на страшных сценических монстров и брызги крови. Примерно так подумал каждый, кто обратил на нас внимание. И я, как положено кавалеру, решил проводить свою спутницу в дамскую комнату. Расположение внутренних помещений было известно, и, вступив в тень, мы проследовали в пристройку рядом с основным донжоном. К счастью, здесь было пусто. Ламя окутало нас покровом невидимости, и мы поспешили в самое сердце замка. Магическая охранная система на нас не среагировала. Добрый знак, и нас никто не видел. В коридорах на страже, разумеется, стояли часовые, но они вели себя спокойно. И да, с апартаментов Великого герцога никаких проблем не возникало. Что вы здесь делаете? Перед личными покоями Фера Канема находился молодой чародей, и с ним пара солдат. Воины нас не видели, а маг, молодец, разглядел. Вот только он совершил ошибку, подумал, что мы обычные гости, которые заблудились. И прежде чем он сообразил, что нас прикрывает магия, мы успели приблизиться. Моя рука метнулась вперед, и одним ударом я перебил чародею гортань. Затем сразу же обернулся к солдатам и обхватив шею ближайшего, свалил его на толстый ковёр и одним резким рывком сломал ему шею. Ламия занялась вторым воином, и заткнув ему рот ладонью, выхватила его кинжал и перерезала охраннику шею. На ковре остались три трупа. Жалко, ребят, они исполняли свой долг. Но они служили моему врагу. Это всё объясняет, и я не слишком жесток. Хотел бы реально крутой мясорубки, пришёл бы не в покое Канима, а с обнажённым оружием посетил детскую, которая находится в соседнем данжоне. Однако я не полный отморозок, хотя репутация соответствующая, и для меня это неприемлемо. Я прикрою, сказала Атири. Поторопись. Молча, с обнажённым клинком я вошёл в покои великого герцога. Для чего я здесь? В первую очередь хотелось показать врагу, что даже здесь, в родном городе, в крепком замке, за высокими стенами, под охраной воинов и магов, он не может чувствовать себя в безопасности. Бессмертных людей не существует, и он обязан осознать такую простую истину. А когда поймёт это, Наверняка вызовет Аната Каира и заставит усилить службу безопасности. А за счёт чего делается усиление? Как обычно, за счёт других направлений. Суеты после этого будет много. Тайные стражники Канимов станут землю носом рыть и нас с ламией, разумеется, начнут искать. Но концов не найти, только если мы не попадёмся, а это вряд ли. Расчёт у нас верный, и пока всё шло по плану. Оглядевшись в гостиной, ничего интересного я не обнаружил. Прошёл дальше, слева уборная, а справа пустая спальня. Толкнулся в следующее помещение заперто. Поводил ладонью над замком и ничего не почуял. Обычный замок, без магической сигналики. то ли великий Герц соторопился и не поставил, то ли он проявляет беспечность и не утруждает себя дополнительными предосторожностями. Неважно это его дело. А я пришёл за другим. Прислушался. Пока тихо, и только из-за окна доносился шум представления. услышать меня не должны и вызвав силовой молот я обрушил его на дверь которая не выдержала и вместе с косяком рухнула внутрь комнаты шума было много и мне казалось что на него сбежится весь замок однако обошлось даже ламия не встревожилась и я оказался в кабинете великого герцога у стен крепкие не сгораемые шкафы наверное с документами и книгами возиться с ней не когда и мой взгляд скользнул дальше диванчик три кресла столик с вином и большой рабочий стол губы расплылись в улыбке на столике лежал украшенный драгоценными камнями золотой обруч это венец великого герцога символ власти фераканима видимо он его снял и покидая кабинет оставил А на столе лежала стопка распечатанных писем, и, просмотрев верхние листы и конверты, я понял, что переписка свежая, и почитать ее стоит. Хотя бы для общего понимания, с кем ведет дела семья Канемов. «Очень хорошо», — сам себе сказал я, и сначала взял драгоценный обруч. Жаль, сумку демона Лаиш Карао не прихватил. С досадой подумал я и начал распихивать конверты по карманам и под мундир. Разместил всё, что было, ничего не оставил. И на столешнице остриём клинка начертил три древние северные руны. Первая быть, существовать. Вторая осторожность. Третья враг. Вместе живи и оглядывайся, опасность рядом. Думаю, великий Герцэг поймёт, что это значит. Однако вряд ли подумает на меня, слишком много у него врагов. Практически любую мог проникнуть в замок, ни сам, так наёмных воров послал. А даже если и догадается, что это его навестил граф Ройха, пусть боится. Самое главное не попадаться. Уходим. Покидая покои Ферра Канема, я отдал приказ ведьме. Коридор, проход, поворот и еще один, лестница и спуск. Снова нам помогло заклятие Ламии, и, рассеяв невидимость, мы вернулись к гостям. Однако здесь не задержались. Хватит, погуляли, пошалили, пора и честь знать. Как говорится, спасибо этому дому, пойдем к другому. Великий Герцог пусть продолжает веселиться, пока его убитых охранников не обнаружили, а мне ещё домой добираться и письма перебирать. И всё-таки жаль, что безразмерную сумку не взял и шкафы не вскрыл. Но вот беда, котомка лаиш карау веч приметная, и время ограничено. Да и ладно. Всё равно цель достигнута, и мы отработали на оценку отлично. За что нам честь? и хвала, а также медаль на грудь. Кстати, как самостоятельный граф, я могу учредить награду и сам себе её вручить. Например, за тайное проникновение в замок врага или за убийство двух и более лиц по предварительному сговору. Шутки-шутками, но про награды как-нибудь надо подумать. Но потом, а пока ходу. шевелим ногами и не оглядываемся